16. Новости подпитывают наш сдвиг к доступности. А ну-ка, быстро назовите какое-нибудь домашнее животное, любой цветок и цвет. Готово? Если ваш мозг устроен так же, как у большинства людей, вы назовёте собаку или кошку, розу и красный. Хотя есть ещё тысячи разных цветочков, дюжины цветов, из сотни разнообразных домашних животных. Это и есть сдвиг к доступности. В первую очередь в голову приходит то, что перед глазами или то, что крепко застряло в мыслях и памяти. Я детально описал эту ментальную ошибку в книге Искусство ясно мыслить. Что ближе всего доступнее, то и влияет на наш выбор и принимаемые решения. Любое решение основано на какой-то информации. Удобство ради мы всегда выбираем из моря информации ту, что сейчас под рукой, а вовсе не ту, что, возможно, была бы важнее, интереснее, но которую надо раздобыть, оценить и обдумать. Вот пример из экономики. Руководство компании обсуждает повестку дня. Обратите внимание. Не самые важные вопросы а только пункты уже включённые в неё. А вот пример из политики. Я живу в Берне. Столица Швейцарии, маленький город. Вряд ли отпишется житель Берна, который бы не был лично знаком с кем-то из правительственного аппарата. И у меня есть знакомый высокопоставленный чиновник. Он рассказывал, как на еженедельных брифингах наши Бундсретте Федеральные советники. Так в Швейцарии называют министров. Сначала все скопом набрасываются на комментарии в прессе. Справиться с этим трудно, но необходимо. И каждый раз снова и снова людям приходится напоминать и в толковывать, что перед ними стоят более важные темы и проблемы, чем комментарии журналистов. Новости обладают чудовищной силой и впечатываются в сознание, перекрывая всё остальное. Это делает почти невозможным выбор разумных решений, особенно в экономике и политике. Став потребителем новостей, вы рискуете использовать новую информацию как основание для своих решений, даже если она почти не связана с темой, которой вы сейчас занимаетесь. Это происходит подсознательно. Например, вы услышали сообщение об авиационной катастрофе далеко, хоть на противоположной стороне земного шара. А на следующий день вы собирались отправиться в Лондон, чтобы заключить очень перспективную сделку. Вы взволнованы и отказываетесь от полёта, загубив свои интересные, многообещающие планы, хотя тот рухнувший самолёт никак не связан с вашим путешествием в Лондон. Новости устраиваются в мозгу со всеми удобствами, и мы охотно в них плаваем. Чем эмоциональнее фотография, видео или репортаж, тем больше места они занимают. Они становятся главным предметом наших раздумий и одновременно самой доступной информацией в ряду других сведений, статистики, исторических данных и сравнений, комплексных аргументов и контраргументов, хотя, возможно, необычных. Иные сведения были бы лучшим фундаментом для принятия решений. Кто задаёт тему, тот и имеет власть над дискуссией. Если вы позволяете журналистам, строчащим новости, определять, чем вы должны заниматься, не слишком ли много власти над своей жизнью вы доверяете этим людям? Разве вам, дорогие слушатели, Не хочется самим стоять на капитанском мостике и самостоятельно рулить своим кораблём. Не надо передавать управление своей судьбой в руки задёрганных людей, которые пишут по ставке за строчку. Эти люди путают труднодоступное с несуществующим, поскольку у них нет ни денег, ни времени на поиски более ценной и значимой информации. и эти перепутанные понятия мы, потребители, воспринимаем практически на автомате. Случается у журналистов, новостников и другое очень весомое заблуждение. Они путают несуществующее с превентивным, предотвращающим. Героические поступки, предотвращающие катастрофы, вовремя принятые превентивные меры чаще всего остаются невидимыми для репортеров. Каждому ясно, что на тушение пожара, особенно если он близко, будет послан репортер. Но не каждый редактор пошлет корреспондента написать репортаж о человеке, который своими разумными, взвешенными действиями предотвратил катастрофу. Даже несмотря на тот очевидный факт, Что тушить пожар менее эффективно и более затратно, чем не дать огню разгореться. Предположим, кто-то убедил американские авиаслужбы в монтировать в самолёты специальные устойчивые к обстрелу двери и замки, отделяющие кабину пилотов от салона. Благодаря этому были бы предотвращены многие теракты, включая 11 сентября 2001 года. но ни один журналист не стал бы писать об этом человеке или его идее. Нам сообщают о работе медиков после уже случившихся катастроф, о героических поступках спасателей в кризисных ситуациях, но никогда не освещают действия людей, предотвративших подобные события. А ведь каждый день совершаются миллионы судьбоносных поступков инженерами, строящими крепкие мосты, которые не развалятся под проезжающими машинами, пилотами, умудряющимися без аварий посадить самолёт в тумане или ночью, матерями, которые в нужный момент начинают правильное лечение своих детей. Это всё превентивные меры. И всё это мудрые, замечательные поступки. Они имеют огромную ценность для общества. И тем не менее, они остаются незаметными для журналистов, распространяющих новости, и для потребителей новостей. У меня предложение: учредить Нобелевскую премию за предотвращение угроз и опасностей. К сожалению, с журналистами, пишущими о новостях, происходит ещё и третья заморочка. Они путают отсутствующее с не имеющим значения. Но иногда важно именно то, чего не происходит. Например, отсутствие уже 10 лет ожидаемой инфляции или ожидаемого с 2010 года распада Евросоюза или статистически весьма вероятной глобальной пандемии. У журналистов выработана явная неспособность замечать отсутствие чего-то, потому что их чувства и мысли заточены только на то, что случилось, и они не обращают внимания на собак, которые не лают, но однажды сильно укусят. Короче, у журналистов-новостников образовались слепые пятна. Это, конечно, не их вина. но беда формата. Люди, поставляющие новости, путают труднодоступное с несуществующим, предотвращающее с незаметным и отсутствующее с неважным. Не соглашайтесь привыкать к чужим слепым пятнам. Не пускайте их в своё мировоззрение. Не делайте эту слепоту своей собственной. Откажитесь от новостей И снова учитесь ясно видеть.